перебила меня бабушка, и больше я не задавала дурацких вопросов. Бабушка была папиной мамой, а мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону. Она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравнения, указывая, как именно меня надо спасать. В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы, значит, и в то давнее время немного соображала но только чуть-чуть, и двигалась плохо, и говорила с трудом. Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня. «Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего, я по закону хочу!» продолжал заклинать в зале судебного заседания длинный худой сын. Поэтому я и пришел в суд, в наш советский, который по справедливости Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина. По закону, по справедливости. Да, это были знакомые мне слова. Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает многое или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна – поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом и в переносном смысле. По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, 19-летнего, В доме считали внуком. — Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, — воспитывала меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного. Все ночи проводила у постели больных. Все ночи? Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала. Куда? — На тот свет. И заодно... Подрабатывала? Зачем ей нужно было подрабатывать? Бабушка не объяснила мне, но отец однажды сказал, чтобы я был одет не хуже других в своем классе и питался не хуже, чтобы в театр ходил, в кино. Бабушка хотела, чтобы и я была не хуже других. Это стало ее основным желанием. Она рассталась со своей больницей это подвиг оставить любимое дело, сказала мама. Я, конечно, привыкла, ответила бабушка, но ничего страшного. Тем более, что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии. Мама пользовалась четкими отточенными формулировками. Меня показывали докторам наук, и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили. Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой. Ничего страшного, — уверяла она. Даже твое имя говорит об этом. Меня звали Верой. Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра. Мне трудно было ходить, а она говорила, — сбегай-ка за газетой. Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу у бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза. Они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнения слезливыми туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит ничего страшного. Умный, всегда загорелый лоб, и абсолютно белые, без малейших оттенков, волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания. Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт. Язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу Сдаваться. Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. При ней можно, слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.